как и имя их автора, будь то бард, рэпер, фристайлер или участник так называемого «литературного фарша», белгородского конкурса, где молодые поэты со сцены клуба декламируют сочинения в надежде устроить свою половую жизнь, ну или хотя бы пройти в следующий этап. Именно там Кирилл решил прикоснуться к элитарному и узнать, каково это «сжечь высоким глаголом». Беспринципная либидо Кирилла то побуждала его взять в кредит ланцер, то записаться на йогу, то попробовать себя в качестве аутсайдера рэп-баттлов. На вчера впервые взойти на эстраду бара «Декаданс Хаус». Не остановила его даже адекватная самооценка, рифмоплёт из него был никудышный. Кирилл выступал не только перед целевой аудиторией, подмякшими от Глинтвейна филологинями – а перед жюри из белгородского поэтического бомонда. Дождавшись очереди, соискатель оваций прокашлялся и подошел к микрофону. «Не забывай никогда, как хлещет в пристань вода, и как воздух упруг, как спасительный круг. Нарядом чайки голдят и яхты в небо глядят, и тучи вверху летят, словно стая утят».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 Недаром парень полночи выбирал и учил малоизвестные, но гарантированно талантливые строки. Даром, что после акта честности стало ещё хуже, ведь восприятие творчества — это вкусовщина, а присвоить себе наследие титана поэзии, что прослытие прокажённым, не жалел эпитетов председатель жюри поэтов Дмитрий Йенко, выражая общее мнение.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 Вчера он в последние дни, способный увлечённо говорить только о своей Алёне, принимал Денчика и подаренные им напитки. И пристал гостю с консультацией насчёт новогоднего подарка. Пока что, думаю, абонемент на... Полез вчера в телефон Андруша на традиционный тайский массаж в четыре руки. Четыре пятьсот. Денчик тут же застегнул карман Моту. «Ты чё, нельзя бабе до первого секса, или пока не встречаетесь, дорогие подарки дарить?» Она сразу думает, что ты так покупаешь её. «Да при покупаю?» Суетно забегали андрушины глазки. э просто не вздумай!» Уверенно и нехотя, как человек, не желающий объяснять, почему не стоит варить яйцо в микроволновке, настаивал Денчик. «Ты спросил, я ответил. Послушай меня и всё, раз сам не понимаешь». «Хм, это он ещё про Питер с Джаредом Лето не знает». Послушался меценат. Вскоре коллегиальный подарок был выбран, абонемент на традиционный тайский массаж в две руки. Половину ценности подарка составляет труд его выбора. И в свете этого факта тривиальный абонемент в салон выглядит убого, рассудил Андруша. Тогда он, не раз увлеченный Аленой в нестандартном мышлении, решил компенсировать простоту презента увлекательным процессом его поиска.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 Ещё эти траты на йогурты, лекарства, новый пылесос. Визитёр уже стояв в прихожей в свитере и пальто, положил Андрушину губку для обуви на место, а затем спустился с другом во двор к чёрному лансеру. Из-за постоянной нехватки бензина верхняя половина нутра бака машины давно заржавела, на зато те литры, которые мог себе позволить Кирилл, окупались с лихвой. Перспектива покататься на чистой, обтекаемой иномарке с молодым преподавателем за рулём купировала волю десятков студенток. Сперва по городу, потом на стоянку за МакАвто, а там, глядишь, и до рощицы поближе к закату. Только дверью не хлопай, заклинаю. Первым делом остерёк Андрушу убережливый автолюбитель. За машиной Кирилл следил ещё пристальнее, чем за собой. Он бы до сих пор ездил за боской плёнкой на креслах, если бы недавно Оксана Тараторкина каблуком не распорола целлофан на заднем сиденье. Польза от тёплого и просторного ланцера добавляла обстоятельства, что жил Аспирант с родителями. К старшему из них он и направился в больницу вместе с Андрушей. Как только чистая обтекаемая машина оставила позади магнит, пытливый пассажир прищурился на прямоугольную картинку, приклеенную над лобовым стеклом. На пластиковом фото сувенирии с сувенирии из командировки в Берлин был изображен легендарный поцелуй Брежнева с Хонекером. «О, это чтоб студенточки не боялись с тобой кататься?» — вопросительно констатировал Андруша. «А для чего же ещё?» Казалось бы, не стал отвечать на глупость Кирилла, но всё-таки продолжил. Ну, кстати, ничего гейского тут нет. Даже само слово «целовать» родственно слову «салют», в смысле «приветствию» и значило пожелание здоровья. Аспирант факультета инъяза след описал диссертацию про германские корни английского или что-то в этом роде, поэтому был заряжен на засорение любого разговора информацией о происхождении слов. «Целовать, чтоб ты знал», Это от «целый», в смысле «невредимый». Да и сейчас, если навернулся, говорят «ты цел», в смысле «здоров», и если что «целый» — немецкая «хайль», которая в «хайль Гитлер» — слово от одного древнего корня. Так что и в поцелуи мужиков, если разобраться, нет никакого подтекста. Но вот если бы с языками... Да хорош. Андруша не позволил разгуляться воображению спутника, чтобы не пришлось унимать собственное. А у них и «кис» не всегда был поцелуем, что «кис», что немецкое «кус» родственны нашим «кусать» и «кушать». И начали пробовать на вкус выбирать. Потом оно в «чус» превратилось, «выбор» переводится. Ну, я так-то в курсе. Преподаватель английского ревностно дал понять Андруши, он знает. Так что между «есть» и «кушать» сейчас разницы нет, а в средние века «кушать» значило пробовать еду.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 каннибализм, на секундочку». Андруша придал тембру инфернальную глубину. «Это высшая степень контакта, полное обладание, и маньяки-людоеды имеют именно сексуальное расстройство. Поэтому все эти ванильные «мое сладкая, «дай ушко укушу» и «я тебя съесть хочу» — не такие метафоры. «Какой же больной мозг до такого додумался?»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 Чтобы не выдавать своего преклонения перед слабым полом и чтобы лишний раз не задумываться о доле Волочуна за юбками, в беседах о поцелуях и женщинах он держался индифферентно, как вы пожилой Евнух. А ты знаешь, что руль раньше назывался Рурь? Кирилл схватился за первое попавшееся, чтобы не дать Андрушу развернуть сексуально-каннибалическую дискуссию. Это от голландских корабельщиков пришло, но русские языки об ломали и в руль превратили. Ну а февраль — это извращенное феврарь. Поэтому сентябрь, октябрь, ноябрь, январь на «р» кончаются, а в февраре две «р» близко, коробит. Диссимиляция называется. Андруша сдал экзамен на «отлично». «Может, дисер мне напишешь?» На грани серьезности спросил Кирилл. «Откуда такие слова, знаешь, вас что, на журфаке такому учили?» «Да понабрался», — многозначительно ответил Андруша, как и подобает тому, кто давно заметил. Рассказывая что-то абстрактное, интересное или полезное, ни в коем случае нельзя разглашать источник информации. «На любом стоящем факте мы знаем откуда-то конкретно. Кто-то поделился, где-то прочитали, откуда-то услышали».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 Или, ну, конечно, поехал бы и я тогда с Олешкой на Нежиголь, тоже бы научился леня корзиной ловить. Но если подавать информацию, будто она сама собой осела в сознании под гнётом жизненного опыта, то статус человека умелого и разумного обеспечен. В случае с Андрушей его познаниями в лингвистике сохранить тайну было особенно правильно. Очень уж буднично он решил приобщиться к изучению этимологии.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 «Это не только журавль, но и кран». «Ну, кран и кран, и что?» Но Андруша пошёл дальше, туда, где его ждало подозрение, что подъёмный кран – очевидно потомок рычага для подъёма воды из колодца. И неспроста по-русски такой механизм называется не иначе, как журавль. То есть древние англосаксы, как и мы, давая имя подъёмнику, имели в виду его схожесть с журавлём. «Странное дело». Ладно, гуси и гус, три и звучат почти одинаково. Может, случайно повзаимствовали слова через купцов. Но не могли же два народа, разделённые всей Европой, не сговариваясь, назвать клюкву журавлиной ягодой? Вряд ли это первое, что напрашивается при взгляде на кислые красные бусины. Да и не каждый увидит в палке с ведром на конце ни цаплю, ни иву, ни качели, а именно журавля.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 Согласно одному из них, в проязыке на месте английского «f» был звук «p». Теперь, словно подставив этот шифр к паролю, Андруша мог видеть код «first», «flame», «folk» и «frog» и в самом деле слова одного корня с нашими «первый», «пламя», «полк» и «прыгать». о существовании единого предка у «friend» и «приятеля» стало для него скорее очевидным, чем невероятным.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 корпуса девятиэтажной лечебницы невозмутимо пестрели радужными красками. Павла Тихоныча следовало искать за жёлтой стеной на шестом этаже в хирургическом отделении, куда и направился Кирилл. Ноги Андруши сами увязались вслед, словно приятели договаривались навестить больного вместе. Первый не хотел разочаровывать уходом второго. Вдруг тот рассчитывал на компанию, А второй не стал спрашивать, почему первый не идёт в комиссионку, дабы он не решил, что его прогоняют».